Глава 4. Гроза обрушилась на город, когда уже затемно Руднев с Белецким вернулись домой на Причистенку. Из резиденции последней Дельфийской пифии друзья отправились по адресу проживания сестры, мадemoisэль Флоры, и никого там не застали. Дворник в том доме оказался на редкость ответственным и неболтливым. Он отказался открыть квартиру даже за щедрое вознаграждение, а о жильцах сказал лишь, что не видел их с прошлого дня. Отвечать на какие-либо другие вопросы дворник не стал, заявив, что поставлен сюда совсем не за тем, чтобы чесать языком и болтать о квартирантах со всякими подозрительными праздно шатающимися господами. Окончательно убедившись, что они ничего не добьются Рудне в Билецком решили более не терять времени, а предоставить возможность допросить дворника Терентьева или кому-то из его людей. Дом Билецкий задал Рудне в тот вопрос, от ответа на который Дмитрий Николаевич старательно уходил с того момента, как они покинули особняк на Поварской улице. Так что же вы, Дмитрий Николаевич, думаете о предсказаниях Флоры про обожжённую руку? Разговор этот происходил в кабинете Руднева. Дмитрий Николаевич запретил зажигать свет и теперь стоял у окна и любовался вспышками молний и бьющими в стекло струями проливного дождя. Белецкий: "Это не предсказание, ты же понимаешь". "Я понимаю, и это меня как раз больше всего беспокоит. Откуда она заранее знала про вас?" Самое простое объяснение: она ничего заранее не знала, а просто придумала всю эту историю с прорицанием на ходу, чтобы заморочить нам голову. Вы сами в это не верите, возразил Билецкий. Во-первых, как бы она догадалась, что у вас под перчаткой именно ожог? Так я же ей сам сказал после её однозначного вопроса. Господи, Билецкий, сообразить, что человек скрывает под перчаткой какую-то неприглядность, несложно. врождённое уродство или болезнь исключил мой ответ про шрам. Дальнейшее предположение про ожог было самым логичным. Что может ещё так обезобразить руку, что человек станет носить перчатку? Допустим, вы правы, продолжал наседать Билецкий. Она достаточно умна и догадалась, но она сослалась на сеанс, где обычно присутствует не менее дюжины человек. Если она настолько проницательна, как вы говорите, то уж про свидетелей, которых мы сможем опросить, она бы точно сообразила. Да и вообще, зачем бы ей пришло в голову, как вы выразились, морочить нам голову? Может, я и приглянулся, и она захотела произвести на меня впечатление, — улыбнулся Руднев. — Такое случается. — Дмитрий Николаевич, вы напрасно отшучиваетесь, — крайне серьезно произнес Белецкий. — Я ведь вижу, что вас встревожили ее слова. — Так что вы... На самом деле, об этом думаете? Руднев помолчал, побарабанил пальцами по стеклу и наконец ответил: "Я думаю, Белецкий, что мадмозель Флора втягивает меня в какую-то игру, а мне совсем не нравятся игры, в которых убивают несчастных женщин и выкладывают картины из трупов". На следующее утро ни свет ни заря на Пречистинку пожаловал Анатолий Витальевич и заявил встретившему его Белецкому, что у него есть новости, которыми он бы хотел немедленно поделиться. Белецкий ответил, что и им есть что рассказать чиновнику особых поручений, и отправился будить Руднева, однако обнаружил его не в спальне, а в художественной мастерской, где тот, очевидно, провел всю ночь». Дмитрий Николаевич сидел на полу, а перед ним на мольберте стоял набросок картины с изображением высидающей на три ноги пифии. Искожённое божественным экстазом лицо жрицы имело очевидное сходство с мадмозель Флорой. "Вы что, Дмитрий Николаевич, совсем спать не ложились?" ворчливо спросил Белецкий, скептически разглядывая картину. "Я думал о пифии", ответил Дмитрий Николаевич. "Это я вижу". Вот скажи мне, Билецкий, случалось ли тебе когда-нибудь видеть взрослых близнецов настолько неотличимых, как Флора и Агата? Руднев подсунул Билецкому, сделанный им накануне портрет убитой и кивнул на Мальберт. Дмитрий Николаевич, я затрудняюсь оценить сходство трупа с живой женщиной, но если судить по вашим рисункам, сходство действительно значительное. Незначительное, Билецкий, а невероятное. Это странно. Готов с вами согласиться и предлагаю обсудить это с Анатолием Витальевичем, который дожидается вас в гостиной. Первым делом Руднев рассказал сыщику о выяснившейся наконец ошибке в установлении личности одной из жертв. Это многое объясняет, <свят> довольно потеряв руки, заявил Терентьев. Смотрите, и он протянул Дмитрию Николаевичу пачку фотографий. Обратите внимание на те, что отдягили вас со вскрытия Флоры, то есть Агаты. Дмитрий Николаевич выложил перед собой ряд снимков убитой женщины, очень похожей на ту, что рыдала вчера на Поварской, но имевшей с ней ту степень различий, которая ни за что бы не позволила перепутать этих двоих. Убитая была коротко обстрижена, в волосах её блестела седина, щёки были запавшими, глубокие морщины пресекали лоб и скорбно опускали уголки рта. В целом убитая выглядела старше и куда как менее ухожена, чем её сестра. Местика? пробормотал Билецкий. Они абсолютно разные, но ведь эта несчастная выглядела совсем иначе. Она что, была загримирована? Думаю, одним гримом тут не обошлось, Руднев потрясённо покачал головой. Её изменили более искусным радикальным способом, куда менее приметным при поверхностном взгляде. Дмитрий Николаевич указал на ряд точек у линии волос убитой и спросил Терентьева: "Я прав?" "Да, Дмитрий Николаевич." ответил Терентьев и пояснил в ответ на вопросительный взгляд Белецкого. Убийца исправил ей форму лица, набив за щеки ваты, а кожу на лбу натянул и зашил, словно на башмаке, спрятав шов под париком. Филипп Иванович говорит, шов далек от идеала, но сделан человеком, очевидно имеющим медицинские навыки. «Жуть какая!» — поюжился Белецкий. «И зачем все это было нужно делать?» «Очевидно, чтобы добиться...» таво самого небывалого сходства, о котором я тебе говорил, ответил Руднев. Куда интереснее вопрос: зачем было нужно это сходство? Получается для того, чтобы Агату приняли за Флору, ответил Анатолий Витальевич. Так, может, этот убийца одержим мадмозель Флорой, высказал гипотезу Белецкий. Скажем, его обуревает страсть до вечной, до той степени исступления, что он замысляет убийство. но он не может добраться до самой Пэфи и каким-то образом узнаёт о существовании её сестры. Предположим, он следил за Флорой. И вот безумец убивает у богую Агату, но чтобы удовлетворить своё вожделение, придаёт ей облик Флоры. Мне нравится эта версия, заявил надворный советник. Мне тоже, сказал Руднев, и очевидно, не договорил. Но, спросил Белецкий, Вы ведь хотели сказать, но, Дмитрий Николаевич, но меня смущают два момента, продолжил Руднев. Во-первых, если всё крутится вокруг Флоры, почему битцу выбрал в качестве антуража весну? Композиционно в этой картине основное место занимает Венера, при этом существует множество произведений, где главную роль играет именно Флора. Взять хотя бы Луку Джордано, Никола Пуссена, Ричарда Вестала, Помилосердствуйте, Дмитрий Николаевич, перебил Руднева сыщик. Вы правда думаете, что всякий человек вот так вот на вскидку может всяких там весталов припомнить с их картинами? Я, например, и про вашу вот -то бытечали только вчера от вас услышал. И ненормально это. Какую знал картину, такую и изваял, прости, Господи. Ну, допустим, согласился Руднев. Тогда есть второе сомнение. И Дмитрий Николаевич поведал Терентью о странном прорицании последней Дельфийской пифии о судьба носной обожжённой руки. Так, протянул Анатолий Витальевич. Пожалуй, мне следует заняться этой гадалкой почательнее. А вы, Дмитрий Николаевич, в одиночку нигде не шляйтесь и носите с собой оружие. Анатолий Витальевич, вы как-то слишком серьёзно ко всему этому отнеслись, rudнев попытался снизить градус беспокойства чиновника особых поручений, но тот был непреклонен. Это вы, Руднев, по своему обыкновению слишком легкомысленны, ответил он. Мы имеем дело с человеком, который из девяти трупов шедевр мировой живописи сложил. Поверьте моему опыту, с такими творческими людьми стоит соблюдать осторожность. В тот день Савелий Галактионович Савушкин, как никогда жалел об избранной им службе в Сыскной полиции. Собственно, жалеть он начал ещё на Каноне, в заброшенном каретном сарае, А теперь же окончательно убедился в своей недальновидности. Мало того, что половину предыдущего дня ему пришлось провести среди зловонных трупов в обществе ворчливого патолога-анатома, записывая за ним всякие чудовищные подробности, так и после этого нечеловеческого испытания чиновник особых поручений не нашёл для него никакого другого занятия, как отправить по всем покойницким Москвы, чтобы разыскать те, из которых были похищены давешние мертвицы. Савелий Галактионович к тому времени уже не трогали ни запах, ни тягостное зрелище. Кой-он ещё в Ивановском переулке нанюхался и насмотрелся сверх всякой меры, но вот ущерб, нанесённый его самолюбию, виделся ему невосполнимым. Младший делопроизводитель Савушкин всегда считал себя человеком серьёзным, до да основательным и был абсолютно уверен, что и окружающие воспринимают его ровно так. Исключения, конечно, составляли Анатолий Витальевич, доктор Дягилев и некоторые другие сотрудники со скново управления. Но, ну, пожалуй, ещё хозяйка квартиры, дворник, лавочник и, впрочем, все эти исключения, думал Савелий Галактионович, только подтверждали правила, которые гласило, что в целом кабинетского регистратора Савушкина несомненно уважали и к должности его, пусть пока и не великой, но имеющей неоспоримое общественное значение, относились с должным почтением. Однако два последних дня в конец подорвали веру Савелия Галактионовича в свою солидность и значимость. Начать стоило с городового Ромашкина, который управлял выданной Савушкину для ускорения дела козённой коляской, и который всем своим видом давал понять, что вовсе не считает Савушкина за старшего. Старый полицейский не назывался Велея Галактионовичу иначе как сынок или твою вашество. а также ни разу не помог младшему делопроизводителю дотащить до казённой коляски неподъёмные коробки с журналами и бумагами, которые тот изымал в моргах. Ромашкин только посмеивался в седые усы и говорил: "Эх, что ты, твоё варшество стараешься? Не бось их высокоблагородьта тебя совсем застращали. Но это правильно, сынок. Оно ж так через ноги и ума глядишь, доберёшься". Хуже Ромашкина оказались врачи и санитары в покойницких. Первые на вопросы Савелия Галактионовичу не отвечали и вообще делали вид, что младшего делопроизводителя вроде как и вовсе не существует и что он лишь излишнее приложение к предписанию выдать документы для целей проведения сыскных мероприятий. Санитары же и вовсе вели себя непотребно, улюлюкали над ним и пытались пугать ампутированными конечностями или оторванными головами». когда в конец обалдевший и не помнящий себя Савелий Галактионович вернулся в контору, была ночь-полночь. Начался проливной дождь, и Савушкин, выбиваясь из последних сил, таскал из коляски документы, прикрывая их своим пиджаком, в то время как городовой Ромашкин сидел на козлах, торопил его и сердито покрикивал, попрекая, что эдак они запалят лошадь, и что его, Ромашкина, уж давно заждалась его старуха с горячим ужином и стаканчиком вина. Сам Савелий Галактионович никаких перспектив ужина не имел, впрочем, и с обедом у него в тот день не сложилось. В конторе к тому времени уже никого не оставалось, кроме дежурного. Он тоже особого интереса к младшему делопроизводителю не проявил, а лишь передал приказ от Анатолия Витальевича во что бы то ни стало в кратчайший срок составить отчет по пропавшим за последнюю неделю покойникам. И Савелий Галактионович зарылся в бумаге. Не разгибая спины, я окончательно сломав глаза на неразборчивых записях, Савушкин работал несколько часов, пока не заметно для себя не уснул тут же за столом с пером в руках. Проснулся он от резкого оклика. Может, хватит дрыхнуть, Савушкин? Савелий Галактионович вздрогнул, открыл глаза и увидел стоящего перед собой Анатолия Витальевича без пиджака и со стаканом чая в руках. "Ну, что? Выяснили, откуда Мертвецов выкрали?" — строго спросил надворный советник, глядя на своего помощника поверх очков, который надевал исключительно для чтения письма. «А, да, почти, ваше высокоблагородие!» — пробормотал Савелий Галактионович, ошалелый, со сна и сконфуженный тем, что Анатолий Витальевич поймал его, можно сказать, на месте должностного преступления. «Почти меня не интересует, Савушкин! Я жду полного отчета! Поторапливайтесь давайте! Сколько возиться-то можно?» нахмурился Анатолий Витальевич. Он поставил на стол Савушкину стакан с чаем и написал на чистом листе бумаги какой-то адрес. Если что-то срочное, я буду тут. Потом к Филиппу Ивановичу поеду, после в контору. Дальше вы мне понадобитесь для опроса свидетелей. Всё ясно. Савель Галактионович кивнул, а чиновник особых поручений стёрнул свой пиджак с плеч Савушкины, непонятно с чего там оказавшийся, и позабыв видать про чай, вышел из конторы. Анатолий Витальевич рассказал Рудневу и Билецкому, что доктор Дягилев счёл крайне правдоподобной гипотезу Дмитрия Николаевича о посмертном ритуале, проводимом убийцей над телами жертв. Филипп Иванович подтвердил, что тела были обронены. Корсет на Венере был завязан неумело, и что-то там с щёлками было напутано. Причёски у обеих жертв идентичны, только у Агаты, это понятно, парик был. И главное ногти Дягилев говорит, что, судя по углу среза, вполне вероятно, что ногти жертвам подстригал один и тот же человек одними и теми же ножницами. В целом, убийца обошелся с телами очень бережно, если так можно сказать. Никаких ни прижизненных, ни посмертных травм, кроме перелома гортани и синяков на шее. У жертв нет». Определить, кто из них умер раньше, а кто позже, Филипп Иванович затрудняется. Говорит, что из-за жары разложение шло быстрее. Он только предполагает, что всю композицию «Безумец» собирал несколько дней. «Значит, скорее всего, он и тела привозил туда не за один раз», — предположил Белецкий. «Неужели никто ничего не заметил?» «Пока никто ничего дельного не сказал», — развел руками Терентьев. «Возможно, когда мы поймем, откуда привозились тела, мы сможем задавать более конкретные вопросы и получим более конкретные ответы». И спросив дозволение, в гостиную вошел слуга и передал надворному советнику записку. «Вот олух!» — воскликнул Анатолий Витальевич, прочитав ее. «Вы о ком?» — спросил Руднев. Да об этом моём горе помощнике Савушкине. Я ему на всякий случай Дмитрий Николаевич, ваш адрес оставил. Так он и примчался сюда, пишет, что у него до меня срочное дело. Небось, отчёт свой закончил. Пойду я к нему. Подождите, Анатолий Витальевич, остановил сыщик Роднев. Ваш Савушкин ведь как раз должен был про похищенные тела выяснить. Так зовите его сюда. Нечего его боловать. Дмитрий Николаевич возразил Терентьев. Я ж его не в гости зову. Пусть здесь свой отчёт докладывает, вам пересказывать не придётся. После ухода Анатолия Витальевича из конторы, а главное, после сладкого горячего чая, ну, не пропадать же ему было. Работа у Савелия Галактионовича пошла бодрее, и спустя полчаса он наконец наткнулся на то, что искал, возлековав Савушкин вгрызся в записи и тут Ему открылось нечто такое, что он счёл необходимым немедлю доложить чиновнику особых поручений. Подхватив один из пропавших формалином журналов и сунув в карман записку с адресом Савелий Галактионович, помчался на Причистенку. К немалому его изумлению, по оставленному Анатолием Витальевичем адресу оказался богатый барский дом с флигелем и садом. Младший делопроизводитель неуверенно постучал в дверь и совсем оробел, когда ему отворил швейцар в ливрее. Запинаясь, но всё-таки пытаясь держать лицо, Савелий Галактионович объяснил, что он, де, младший делопроизводитель при Московском Сыскном управлении, и у него крайне важное дело к его высокоблагородию чиновнику особых поручений Анатолию Витальевичу Терентьеву, который, по его сведениям, в настоящее время находится в этом доме. Швейцар выслушал Невозмутимо протянул Савушкину блокнот и карандаш, велев написать записку для господина надворного советника, забрал её и закрыл дверь перед носом Савелия Галактионовича. Савушкин потоптался у крыльца минуты 2, а после дверь снова открылась. Его пригласили войти и проводили в гостиную, где Савелий Галактионович к своему изумлению, помимо чиновника особых поручений, увидел вчерашнего консультанта и его напарника. Присаживайтесь, Савелий Галактионович. Любезно предложил очевидно являющийся хозяином дом Дмитрий Николаевич неловко переминавшемуся с ноги на ногу Савушкину. Тот робко присел на край шезлонга. Савельию Галактионовичу очень польстило, что и впрямь оказавшийся важной птицей консультант назвал его по имени и отчеству. Что вы хотели мне сообщить, Савушкин, спросил надворный советник. Савелий Галактионович открыл было рот, Но тут вспомнил про тайну следствия и притворно откашлявшись, красноречиво взглянул на хозяина дома и его товарища, который неподвижно стоял, опираясь о подоконник и скрестив на груди руки. Анатолий Витальевич неопределённо хмыкнул и сказал: "Савушкин, их высокородья господин Руднев и господин Белецкий участвуют в расследовании. Вы можете говорить про них открыто". Савелий Галактионович приосанился и с важным видом по всей форме начал докладывать: В результате проведенного мною расследования тела, обнаруженные на месте преступления по адресу «Савушкин, переходите к сути», — оборвал его надворный советник. «Откуда трупы?» «Из Мариинской больницы», — выпалил Савелий Галактионович и радостно добавил. «Только там за последнюю неделю, кроме этих семерых, еще десять покойников сперли».